Глава четырнадцатая. Начало конца. Уже в январе 1913 года эрнст видел, куда ведёт ход истории, но он был не в силах открыть своим соратникам глаза на ту опасность, которая рисовалась ему грозным призраком железной пяты. Ничто не могло поколебать их благодушного спокойствия. События развивались слишком стремительно, они не поспевали за ними. Всё в мире перьернулось. Американские олигархи почти единовластно хозяйничали на мировом рынке, вытеснив оттуда десятки стран, которые теперь не знали, как распорядиться своими товарными излишками. Этим странам оставалось одно — в корне перестроить своё хозяйство. Система производства излишков завела их в тупик. Капиталистический способ производства, по крайней мере на их опыте, обнаружил свою полную несостоятельность. Перестройка в этих странах вылилась в революцию. Повсюду царили хаос и насилие. Рушились правительства, низвергались вековые устои. Капиталисты, за исключением двух-трех стран, оказывали повсюду отчаянное сопротивление, но воинствующий пролетариат отнял у них власть. Наконец-то сбылось гениальное предсказание Карла Маркса. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. А по мере низвержения капиталистических правительств на их месте возникали правительства народного сотрудничества. «Почему отстают Соединённые Штаты? Пошевеливайтесь, американские революционеры! Что такое с Америкой?» спрашивали наши товарищи в тех странах, где революция победила. Но мы безнадёжно плелись в хвосте. Олигархия давила на нас. Она, подобно гигантскому чудовищу, всей своей тяжестью преграждала нам путь. «Погодите, вот весной займём свои места в правительстве», — отвечали мы, — «тогда увидите». Дело в том, что у нас был свой секрет. Нам удалось договориться с фермерской партией. В результате прошедших выборов фермерам предстояло этой весной получить руководящие посты в 12 штатах, а это означало, что в 12 штатах придут к власти правительство народного сотрудничества. Остальное нам представлялось уже сравнительно лёгким. «А что, если ваших фермеров спустят с лестницы?» — спрошёл Эрнест, но товарищи называли его маловером и нытиком. Эрнеста беспокоили не только возможные неудачи фермеров. Он боялся измены со стороны ведущих профсоюзов и возникновения замкнутых каст среди рабочих. «Гент научил олигархов, как это делается», — говорил Эрнест, не сомневаясь, что они составили себе памятку по его книге «Благодетельный феодализм». Никогда не забуду я вечер, когда Эрнест в пылу спора с несколькими профсоюзными вожаками повернулся ко мне и сказал вполголоса: « полголоса, «Ну, значит, пиши пропало. Железная пята победила. Дело идёт к развязке». Это небольшое собрание у нас дома не носило официального характера. Эрнесту и его товарищам важно было удостовериться, призовут ли рабочие лидеры своей массы к всеобщей забастовке, если снова появится необходимость. О'Коннер, председатель Союза механиков, первым забил отбой. «Мало, что ли, вас колотили?» — спрашивал Эрнест. «Или вам ещё не надоела тактика экономических стачек и бойкотов?» Его собеседники молчаливо кивнули в знак согласия. «Ведь вы видели, чего можно добиться всеобщей стачкой», — продолжал Эрнест. «Разве мы не сорвали войну с Германией? Никогда ещё не видел мир такой демонстрации солидарности и могущества рабочих». «Пролетариат может править миром, и он будет им править. Вместе с вами мы положим конец владычеству капитализма. Это ваша единственная надежда, и вы сами это знаете. У рабочих нет и не может быть другого пути. Как вы там не вертитесь, а ваша старая тактика обрекает вас на поражение, хотя бы уже потому, что суд в руках у капиталистов?» «Не горячись», — отвечал ему О'Коннор. «Свет не клином сошёлся. Есть и другие пути. мы Знаем, что делаем. забастовками мы и сами сыты по горло. Нас так искалашматили, что живого места не осталось. Но я думаю, что нам уже больше не придётся призывать своих людей к забастовке. «Какой же это у вас новый путь?» — спросил его Эрнест в упор. О'Коннор рассмеялся и покачал головой. «Что ж, если хочешь знать, мы это время не дремали, и сейчас не во сне разговариваем». то что же боитесь сказать?» «Или стыдно стало?» — спросил Эрнест с вызовом. «А ты нас не учи. В своих делах мы сами как-нибудь разберёмся», — последовал ответ. «Дела-то у вас, видно, тёмные. Что-то вы всё прячетесь, как я посмотрю», — сказал Эрнест с нарастающим гневом. «Кто-кто, а уж мы не жалели ни пота своего, не крови», — последовал ответ. «Пора нам и вздохнуть. Пора и о себе подумать». «Если ты боишься сказать, какой у вас выискался новый путь, так я сам скажу тебе», — ответил Эрнест. Он уже не скрывал своего гнева. «Вы занялись шкурничеством. С капиталистами договариваетесь? Вот вы что делаете. Вы продали интересы рабочего класса, всего рабочего класса в целом. Трусы и дезертиры — вот вы кто». «Я тебе не обязан докладывать», — хмуро отвечал Уконнор. «А только, думается, нам видней» что для нас хорошо, а что плохо. А что хорошо и что плохо для рабочего класса, на это вы плюёте. Вам всё равно, что вы ему яму роете. Я тебе не обязан докладывать, — повторил О'Коннор. А только ты учти, что я председатель Союза механиков и что моя обязанность в первую голову заботиться об интересах тех, кто оказал мне доверие. Вот и всё. Когда наши гости ушли, Эрнст со спокойствием отчаяния нарисовал мне, как, по его мнению, развернутся дальше события. Наши учителя, воодушевлённые надеждой, предсказывали, что настанет час, когда организованный пролетариат, изверившись в экономической борьбе, перенесёт всю свою инициативу в область борьбы политической. Так оно и случилось. После того, как «Железная пята» нанесла профсоюзам ряд тяжёлых поражений, они переменили рот оружия и вышли на арену политической борьбы. Но вместо того, чтобы окрылить нас надеждой, это грозит нам новыми разочарованиями. Всеобщая забастовка показала нашу силу. Для железной пяты этот урок не прошёл даром. Вот она и приняла меры к тому, чтобы это никогда больше не повторилось. «Но какие меры?» — спросила я. «Очень простые. Она подкупила влиятельные профсоюзы. В следующий раз они откажутся бастовать. А это значит, что у нас больше не будет всеобщей стачки. Но ведь для железной пяты это окажется слишком дорогим удовольствием. Надолго ли её хватит? Им не придётся подкупать все профсоюзы. Они ограничатся немногими. Вот примерно что произойдёт. Сокращение рабочего дня и увеличение заработной платы будет проведено у железнодорожников, механиков, токарей, литейщиков и других квалифицированных рабочих металлургической промышленности эти союзы будут поставлены в привилегированные условия. Стать членом такого союза будет всё равно, что получить пропуск в рай. «Как же так?» — недоумевала я. «А другие профсоюзы? Ведь огромное большинство не входит в эту группу. Другие союзы все до одного будут стёрты с лица Земли. Разве ты не понимаешь?» железнодорожники механики токари рабочей стальной и чугунолитейной промышленности это те кто в наш век машин выполняет работу первейшей важности заручившись их преданностью железная пита может не церемониться с стальными. железо сталь уголь машины и транспорт основа промышленности а горняки спросила я у нас около миллиона углекопов это неквалифицированные рабочие с ними не станут считаться. Им снизит заработную плату и увеличит рабочий день. Они будут такими же рабами, как и все мы, но только их окончательно втопчут в грязь. Они обречены на такой же подневольный труд, как и ограбленные капиталистами фермеры. От всех союзов, не принадлежащих к избранной группе, не останется и следа, и рабочие поневоле полезут в петлю, когда их даймут, нуждая голод. «А знаешь, чем займётся Фарли и его штрейкбрехеры?» «Сейчас скажу тебе. Штрейкбрехерство, как профессия, отомрёт. Никаких стачек больше не будет, их заменят бунты рабов. Фарли со своей бандой получит повышение. Их произведут в надсмотрщики над рабами. Конечно, так именовать их никто не станет. Они будут считаться блюстителями закона, закона о подневольном труде». «Предательство влиятельных союзов далеко отбросит нас назад. Одному Богу известно, когда и где теперь можно рассчитывать на победу революций». «А разве при таком мощном блоке, как олигархии и привилегированные союзы, можно ещё рассчитывать на победу революций?» — спросила я. «Что если этот блок окажется непобедимым?» Эрнест покачал головой. Одно из наших основных положений состоит в том, что всякое общество, разделяющееся на классы, несёт в себе зачатки собственного разложения. Там, где существуют классы, неизбежно возникают привилегированные касты. Это-то и приведёт железную пету гибели. Сами олигархи уже представляют собой такую замкнутую касту. Но в касты превратятся, в конце концов, и привилегированные профсоюзы. Железная пита попытается с этим бороться, но ничего у неё не выйдет. В избранных союзах сейчас цвет американского рабочего класса. Это энергичные, одарённые люди. Они проникли в эти союзы в результате известного отбора. Но теперь всякий американский рабочий захочет попасть в один из привилегированных союзов. Олигархия будет поощрять это стремление и поддерживать конкуренцию. Ведь таким образом сильные люди, которые могли бы стать революционерами, будут переходить на сторону олигархии, содействуя ее укреплению. С другой стороны, члены избранных профсоюзов постараются превратить свои организации в замкнутые касты. И они преуспеют в этом. Право стать членом союза превратиться в узкосемейную прерогативу. Сыновья будут наследовать отцам прекратится приток живых сил из того неисчерпаемого резервуара, каким является простой народ. Это поведёт к вырождению рабочих каст и постепенному их ослаблению, вместе с тем, как корпорация они некоторое время будут всесильны. Они станут чем-то вроде претарианцев, когда-то охранявших дворец римского императора. Затем наступит период дворцовых переворотов, когда рабочие касты будут временно приходить к власти. Олигархия ответит на это контр переворотами и некоторое время власть будет переходить из рук в руки между тем будет продолжаться вырождение каст и в конце концов народ восторжествует эту схему постепенного социального развития эрнст набросал находясь в крайне подавленном душевном состоянии под впечатлением измены профсоюзов я никогда не была с ней согласна и в особенности не согласна теперь когда пишу эти строки Ведь именно сейчас, когда Эрнеста уже нет с нами, мы стоим на пороге революции, которая покончит со всеми олигархиями в мире. Теорию Эрнеста я привожу здесь только потому, что это его теория. Не надо, однако, забывать, что сам создатель этой теории боролся против неё, как Титан. Больше чем кто-либо, он содействовал подготовке той революции, которая только ждёт сигнала, чтобы разразиться. «Но если олигархия ещё долго просуществует, спросил я Эрнеста в тот вечер, — что станет она делать с огромными прибылями, которые будут плыть в её карманы?» «Они не залежатся», — отвечал Эрнест. «Не беспокойся, олигархи найдут им применение. Будут сооружены великолепные дороги. Начнётся небывалый расцвет наук и искусств. Когда олигархи приведут народ к полному послушанию, у них появятся и другие цели и интересы». Они станут покровителями искусств, поклонниками красоты. Деньги потекут рекой, и художники будут трудиться, поощряемые столь щедрым вниманием. Возникнут великие творения, так как искусство не будет больше стеснено мещанскими вкусами буржуа. Повторяю, родится монументальное искусство. Будут построены чудо-города, по сравнению с которыми наше современное градостроительство покажется жалким и безвкусным. И в этих городах будут жить олигархи и поклоняться красоте. Таким образом, прибылим олигархов будет найдено применение, тогда как вся чёрная работа падёт на плечи рабочих. Строительство грандиозных городов и сооружений даст нищенское пропитание миллионам чернорабочих и строителей. Чудовищные прибыли потребуют чудовищных вкладов и затрат, и сооружения олигархов — будут рассчитаны на тысячелетия, может быть, и на десятки тысяч лет. Их будут строить так, как древнему Вавилону и Египту и не снилось, а когда олигархи падут, их великолепное сооружение достанутся братству труда, и народ будет пользоваться их дорогами и селиться в их городах. Вот какие дела предстоят олигархам. Грандиозное строительство станет для них одним из видов помещения прибыли. Точно так правящие классы Египта вкладывали богатства, награбленные у трудового народа, в строительство храмов и пирамид. Но благоденствовать при олигархах будут не жрецы, а художники, тогда как место привилегированного торгового сословия займут рабочие касты. А под их ногами, в чёрной ямене, будет копошиться, голодать и гнить заживо, неизменно возрождаясь к новой жизни, трудовой народ — Огромное большинство населения. Но настанет некий ещё скрытый от нас день, и народ выйдет из чёрной ямины. Рабочие касты и олигархия падут, и тогда наконец после многовековой борьбы придёт день простого человека. Я мечтал увидеть его, но теперь знаю, что не увижу. Эрнст остановился, посмотрел на меня и прибавил: «Социальное развитие — это убийственно-затяжной процесс. Не правда ли, дружок?» Я обняла Эрнеста, прижала его голову к своей груди. «Спой мне песню, родная», — попросил он по-детски жалобно. «Мне приснился дурной сон, и я хочу забыть его».